Все смотрели друг на друга в ужасе от того, что им предстоит. «А другой дороги нет?» — спросил Генри, привлекая к себе Леонсию. Королева покачала головой. Вокруг них уже падали горящие куски крыши, а в ушах гудело от оглушительного рева жаждущих крови затерянных душ. Королева высвободила свою руку из руки Фрэнсиса Видимо, решив зайти к себе в спальню, но тотчас же снова схватила его за руку и увлекала за собой. Ничего не понимая, он остановился вместе с ней возле сундука с драгоценностями. Она поспешно захлопнула крышку сундука и заперла его на замок. Затем она отбросила ногой циновку и открыла люк в полу, под которым оказалась вода. По ее указанию Фрэнсис подтащил к люку сундук и бросил его в воду. «Даже жрец солнца не знает этого тайника!» — шепнула королева, снова схватила его за руку и вместе с ним бегом вернулась на галерею, где остались Генри с Леонсией. «Сейчас самое время бежать. Обними меня покрепче, Фрэнсис, милый муж мой. Обними и прыгай со мной в воду!» — приказала она. «Мы покажем дорогу остальным!» И они прыгнули. В ту же минуту крыша с треском рухнула в тучи огненных искр. Тогда Генри тоже схватил Леонсию в охапку и прыгнул вместе с ней в водоворот, в котором уже исчезли Фрэнсис и королева. Как и Торрес, четыре беглеца, ни разу не ударившись о скалы, были благополучно вынесены подземной рекой к отверстию, сквозь которое пробивался дневной свет, и где выход стерег огромный паук. Генри было гораздо легче плыть, чем Фрэнсису, так как Леонси умела плавать. Правда, Фрэнсис отлично держался на воде и потому без особого труда мог плыть вдвоем с королевой. Она беспрекословно слушалась его, не цеплялась за его руки и не тащила его вниз. Достигнув выступа в скале, все четверо вылезли из воды и решили передохнуть. Обе женщины принялись выжимать распустившиеся и намокшие волосы. «А ведь это не первая гора, в недра которой я попала с вами», — со смехом заметила Леонсия, обращаясь к обоим Морганам. Впрочем, слова ее были предназначены скорее для королевы, чем для них. «А я, впервые попадая в такое место с моим мужем», — отпарировала королева, и колючее острие ее насмешки глубоко вонзилось в сердце Леонсии. «Похоже, Фрэнсис, что твоя жена не очень склонна ладить с моей будущей женой», заметил Генри с той грубоватой прямолинейностью, какая появляется у мужчин, когда они хотят скрыть смущение, вызванное бестактностью женщин. Однако таким чисто мужским подходом к делу Генри добился лишь молчания, еще более натянутого и стеснительного для всех. Впрочем, обеим женщинам это, казалось, доставляло даже удовольствие. Фрэнсис тщетно ломал голову, придумывая, что бы такое сказать и как разрядить атмосферу, а Генри в полном отчаянии вдруг встал и, объявив, что пойдет на разведку, предложил королеве сопутствовать ему. Он протянул ей руку и помог подняться. Фрэнсис и Леонсия продолжали сидеть, храня упорное молчание. Фрэнсис первый нарушил его. «Знаете что, Леонсия, я бы с удовольствием отшлепал вас». «А что я, собственно, такого сделал вызывающе спросила она. «Как будто вы не знаете. Вы вели себя ужасно». Это вы вели себя ужасно с подавленным рыданием вырвалось у нее, хоть она и твердо решила не выказывать женской слабости. «Кто просил вас жениться на ней? Не вы же вытащили короткую соломинку? Ну чего ради вы добровольно связали себя, когда даже ангел не отважился бы на такое? Разве я просила вас об этом?» У меня чуть сердце не остановилось, когда я услышала, как вы сказали Генри, что женитесь на ней. Я чуть в обморок не упала. Вы даже не посоветовались со мной, а ведь это по моему предложению, чтобы спасти вас от нее, решено было тянуть соломинки. И мне нисколько не стыдно признаться, что я поступила так, чтобы вы остались со мной. Генри любит меня как-то совсем иначе, чем вы. Да и, и я никогда не любила Генри так, как люблю вас. Люблю даже сейчас, да простит мне Господь.